18 августа. Утро. Среда. Это шанс остановиться, подумать, куда и за кем я гонюсь. Подключив к колонкам по дому телефон, я поставила медитативную музыку «Депортейшн Густава» на 15 минут. Лес. Вокруг темнота. Я в легком платье ощутила дуновение прохладного ветра. Голосил соловей. то самое пение, которым наслаждается душа. Я ощущала спокойствие и не думала, почему тут оказалось. Идя прямо по дороге, через несколько метров я свернула направо и упёрлась в железные ворота. Несколько раз дёрнув их, повернулась. На перекрёстке стояла чёрная машина и рядом с ней мужчина во всём чёрном. Он приближался ко мне. Не успела разглядеть его лица, как внутри поднялась тревога. При свете луны увидела Семея. Одновременно вернулся страх. Это же Семея пытался убить меня, поэтому я оказалась в лесу. Страх обездвижил. Нужно бежать. Заставила себя рвануть в сторону леса, побежала, но не посмотрела под ноги и зацепившись ногой за бордюр, упала в темноту. Острая ноющая боль в колене, и в эту же секунду меня хватают за руку и вырывают из темноты обратно к воротам. Боль ушла так же быстро, как и появилась. Сэмюэл поймал меня. Решила взглянуть на него, как затрясла от страха. Почему он молчит? Я вырвалась и отступила к железным воротам. Сэмюэл медленно и молча подошёл ко мне и схватил за шею. Я ощутила давление в голове и груди. Он тошноты подступал к горлу. Я задыхалась, не могла произнести ни звука и не могла убежать. Проснулась в страхе. За окном сверкнула молния, раздался гром. Как я люблю грозу. Открыла шторы панорамных окон во всю стену. Над днюшкой нам зависло тёмное грозовое облако. До меня туча пока не дошла, поэтому могу поваляться в кровати, наблюдая за грозой, пока всё стекло не залило каплями дождя. Приоткрыла балконную дверь. Комната стала наполняться свежим, прохладным, преддождевым воздухом. Пропустив свежесть через легкие, я наполнилась спокойствием. Интересно я вижу сны в своем доме. Как обычно, я все проверяю в интернете. Спросила, почему в одном месте снятся всегда тяжелые сны. И нашла тот ответ, который ждала. Захламленность пространства ненужными вещами и лишними воспоминаниями. Тогда решила отвлечься и перебрать все до единой вещи в доме. Избавиться от мусора. выкинуть всё лишнее и ненужное, то чем не пользуюсь, пригодное отдать кому-нибудь, остальное разложить в идеальный порядок. В следующие пару дней погрузилась в уборку с перерывами на еду, которую заказывала из ресторана. Параллельно смотрела сериал. В общем, делала всё, что отвлекало и не напоминало о Семе. После очищения всего дома я прошлась по вещам, связанным с воспоминаниями о конкретных личностях, которые мешали двигаться дальше. определила их значимости и отправила в мусор. Дошло дело и до информационной захламлённости. Разобрала компьютер. Жалко, ноутбук остался в замке. В следующие дни планирую добраться и до ресторана, навести порядок там, в том числе и в архиве, и поменять концепцию в целом. Настроение повышалось, планы строились. Жизнь пошла в гору.